Но некоторые несоответствия он все же разглядел. Слишком старательно контролировался голос. Какой-то мельчайшей детали не хватало, чтобы точно воспроизвести форму плеч и посадку головы свободной. Но, тем не менее, приходилось признать прекрасную работу. Даже роскошное платье слегка выпачкано, чтобы передать истинное состояние. Черты лица воспроизведены с удивительной точностью. Лицевому танцору удалось вжиться в эту роль. «Отдыхай в моем доме, дочь Утейна», произнес Пол ритуальное приветствие свободных. «Ты желанна как вода после долгого пути по пустыне». Она слегка расслабилась. В ней появилась уверенность, что ее приняли за чистую монету. «Я принесла сообщение», – сказала она. «Человек сам по себе сообщение», – отозвался Пол. Скайтейл негромко вздохнул. «Все идет хорошо». Но наступает решающий момент. Атрэдис должен вступить на нужную тропу. Он должен потерять свою возлюбленную и свободных при таких обстоятельствах, когда никого нельзя будет обвинить. «Неудача должна исходить только от самого могущественного Муат-Диба. Он должен полностью осознать собственную неудачу и принять предложенную Тлейлаксу альтернативу». «Я дым, исчезающий в ночи», — сказал Скайтейл, что в соответствии с кодом «Свободных» означало «у меня дурные новости». Пол старался сохранять спокойствие. Он почувствовал себя обнаженным. Мощный оракул скрывал этого лицевого танцора. Лишь отдельные детали этого мгновения были известны Полу. Он знал только, чего он не должен делать. Он не должен убивать этого лицевого танцора. Это приведет к будущему, которого нужно избегать любой ценой. Он, возможно, как-нибудь сумеет проникнуть во тьму, и изменить ужасающий рисунок будущего. «Сообщи мне твою весть», — сказал Пол. Баннерджи передвинулся так, чтобы иметь возможность следить за лицом девушки. Она, казалось, впервые заметила его. Взгляд ее задержался на ноже, который держал в руке глава службы безопасности. «Невинную не следует подозревать возле, зле», — сказала она, глядя прямо в глаза Банерджи. «Хорошо сказано», — подумал Пол. «Так сказала бы подлинная лачма». На мгновение он с болью вспомнил о настоящей дочери Отейна. Труп в пустыне. Но времени на такие переживания не было. Он нахмурился. Банерджи продолжал следить за девушкой. «Мне велено передать сообщение наедине», — сказала она. «Почему?» — резко спросил Банерши. «Таково желание отца». «Это мой друг», — сказал Пол. «Разве я не свободный? Мой друг может слышать все, что слышу я». Скайтейл задумался, действительно ли существует такой обычай у свободных. Или это проверка? «Император может устанавливать свои законы», – сказал Скайтейл. «Вот сообщение. Мой отец хочет, чтобы вы пришли к нему, взяв с собой чане». «Зачем мне брать с собой чане?» «Она ваша женщина и...» саидина. Она должна подтвердить, что мой отец говорит в соответствии с обычаями свободных. Это водное дело» а по правилам нашего племени нет ничего важнее.